Он был темным шатеном в возрасте около 30 лет. На первый взгляд возраст и цвет волос мог совпадать с приметами Кравчинского, хотя автор анонимных писем указывал, что Кравчинский брюнет. Но царь уверовал в то, что Сабуров это Кравчинский на основании первоначальной версии. Вопреки логике и дальнейшему развитию следствия Дрентель не стал перечить Александру II, хотя и имел собственное мнение, отличающееся от царского. Поведение Сабурова, оболешего, наследствии только разжигало к нему интерес третьего отделения. Полтора года оно билось над установлением истинной фамилии того, кто называл себя Сабуровым, но безуспешно. Неоднократные попытки сфотографировать лицо загадочного арестанта каждый раз упорно закрывалось им. Незадолго до суда, с целью насильственного фотографирования Сабурова кравчинского четыре дюжих жандарма схватили арестанта за руки и за ноги. Но он оказал им такое упорное сопротивление и так мотал головой, что... Фотография мало напоминала человеческое лицо. Не имело успеха и предъявление Сабурова-Кравчинского различным лицам на опознание, в том числе и Аболешеву, офицеру одного из гвардейских кавалерийских полков. И лишь впоследствии он опознал в Сабурове-Кравчинском своего родного брата. Вновь назначенный главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия генерал-адъютант Михаил Тарелович Лорис Меликов живо включился в процесс раскрытия подлинной фамилии лица, называвшего себя Соборовым. Дрентельн Удовлетворил интерес Лорис Меликова относительно подозрений, что под фамилией Сабурова, возможно, скрывается убийца Мезенцева Кравчинский, но в качестве основания генерал не мог ничего привести, кроме мнения царя. Это было вполне достаточно, чтобы Лорис Меликов пожелал лично встретиться с Сабуровым незадолго до суда. Сабурова Кравчинского ввели в кабинет коменданта крепости, где его дожидался Лорис Смеликов. Почему вы, молодой человек, не желаете открыть нам свою настоящую фамилию? Спросил генерал адъютант. Моя фамилия Сабуров, ответил арестованный и с интересом посмотрел на незнакомого ему генерала. Вы знаете, какое вам.. Грозит наказание? За что? Вам грозит очень суровое наказание. Но его можно избежать. Как можно мягче и проникновение, говорил Михаил Тарелович. Арестованный никак не отреагировал на его слова. Я вам обещаю что ваша настоящая фамилия будет сохранена в тайне, продолжал Лорис Мериков. Только назовите ее. А балешеву за полтора года сиденья в сырой камере и от допросов об одном и том же давно все надоело, и он терпеливо слушал генерала. Напрасно вы упорствуете. Я человек великодушный, говорил Борис Меликов. Вы должны поверить мне, и я помогу вам. Вас помилуют. Я лично буду просить государя-императора об этом. Итак, я слушаю вас. Кто вы, господин генерал? Я вам отвечу на ваш вопрос позже. Я пока готов выслушать вас. «Моя фамилия Соборов», – невозмутимо ответил Оболешев. «Вы будете повешены», – холодно проговорил Лорис Меликов и распорядился увезти арестованного.